Глава третья. Протанцевав во сне в ночном клубе до самого утра, Аполлинария проснулась полной сил, энергии и отличного настроения. Затаились и вечный спутник Радикулит, и заклятая подружка Подагра. Даже мир вокруг казался ярче и отчетливее, как будто она стала лучше видеть. Так хорошо Аполлинария не чувствовала себя уже давно. Однако сполна насладиться жизнью мешало чувство вины. Зря она вчера обидела Ксюшу. Придётся искупать вину любимыми внучкиными оладушками. Она бодро соскочила с кровати и решила пожертвовать ежедневной утренней зарядкой, чтобы не тянуть завтраком. Хотя, судя по тишине в Ксюшиной комнате, торопиться было некуда. Наверное, внучка всю ночь просидела над проектом, и теперь проспит больше обычного. Значит, есть время и оладушки сготовить, и утреннюю маску наложить. Вчерашний вид в зеркале настолько поверка полинарию в уныние, что сегодня она решила сделать все возможное, чтобы изгнать из отражения уродливую мумию. Убедившись, что в холодильнике есть все необходимое для оладушек, она зашла в ванную. Мужества взглянуть в зеркало у нее не хватило, и Аполинария поспешно наклонилась над умывальником, чтобы поплескать в лицо водой. Потом резко открыла зеркальную дверцу навесного шкафчика и уставилась на пёстрые ряды ярких флакончиков, которые сама же и накупила. Маску она обнаружила сразу, а вот где же тут пилинг для лица? Нужный тюбик спрятался на самой верхней полке за флаконом тоника, И выскользнула из мокрых рук, закатившись под ванну. Она со вздохом наклонилась, раздраженно откинула упавшую через плечо тяжелую косу, нащупала тюбик и есть! Сослепу собственная рука показалась ей гладкой и чистой, как в молодости. Привидится же такое! А полинария разогнулась, больно ударилась о приоткрытую дверцу шкафа и вскрикнула. Старая клуша, так и голову пробить недолго. Тюбик снова выскользнул из рук, но она была занята другим, ощупывала гудящую от боли макушку. Вроде крови нет, а Полинария закрыла зеркальную дверцу, и из отражения на нее испуганно глянула хмурая Ксюшка. Все-таки разбудила девчонку, не дала выспаться, обругала себя она, оборачиваясь. Ксюша, детка! От звуков чужого, пронзительно-звонкого голоса она прикусила губу. Хуже того, в ванной, кроме нее, никого не оказалось. Дверь была заперта на щеколду. полинария медленно развернулась к зеркалу и уставилась в округлившиеся от ужаса глаза девушки, которая была ей прекрасно знакома. Так кого она в первую минуту приняла за Ксюшу, была ее собственной, 25-летней копией со старой фотографии. Только сейчас она была цветной, испуганной и живой. «Боже мой!» — только и смогла выдохнуть Аполлинария. Губы ее молодого двойника повторили ее слова, а она сама поморщилась от боли в прокушенной губе. Двойник сделал то же самое и оскалился во всю пасть, сделавшись похожим на вампира. Аполлинария в испуге отпрянула от зеркала, перестав растягивать рот и щупать крепкие белые зубы, которые каким-то образом выросли у нее за ночь. Двойник тоже попятился и закрыл рот. полинарию замутило от внезапной догадки. Она поднесла руку к зеркалу, и двойник протянул руку навстречу. Бежевый маникюр с белыми звездочками, сделанный на днях, сохранился, только рука стала более узкой, гладкой и белой. Я схожу с ума. В панике пролепетала Полинария и услышала все тот же незнакомый голос, молодой и чистый. Спокойствие, только спокойствие. Она часто задышала, зеркальный двойник копировал ее действия. Это не я. Аполинария замотала головой, и коса тяжело хлестнула ее по плечу. «Я сплю!» Она силой дернула эту косу, вспомнив, что отстригла ее через месяц после похода в фотоателье и с тех пор больше никогда не носила длинных волос. Боль в затылке была настоящей. Она громко охнула и попятилась к двери, глядя, как постепенно удаляется в зазеркалье ее насмерть перепуганная двойняшка. Вот и все, — обреченно поняла Полинария, прислоняясь к закрытой двери и не в силах отвести взгляда от отражения. Маразм подкрался незаметно. Больше всего на свете она боялась утратить способность ходить и стать обузой Ксюши или лишиться разума, как ее старинная подружка Фроси. И вот теперь уже она сама сходит с ума. Кажется, что все помнит и по-прежнему здраво мыслит, но при этом видит себя помолодевшей на полвека. Дверь содрогнулась от стука. — Ба, с тобой все в порядке? А Полинария в панике заметалась, переводя взгляд с зеркала на дверь. Зрительная галлюцинация никуда не делась. Что же делать? Нельзя, чтобы Ксюша считала ее сумасшедшей. «Бабушка — Бабушка! Волнение в голосе внучки прибавилось. Стук в двери стал настойчивей. «Да — Да-да! Хрипло выкрикнула полинария и испуганно зажмурилась от звука чужого голоса. Ее голоса пятидесятилетней давности. Однако Ксюша, похоже, ничего не заметила. «Ну ладно», — донеслось из-за двери. «Выходи, я пока чайник поставлю». «Значит, вся эта мистика и впрямь происходит только в ее воображении», — немного успокоилась полинария «Нужно просто сделать вид, что ничего не изменилось, Она все та же, 75-летняя полинария Осетрова, вести себя как ни в чем не бывало, как будто ничего не случилось, чтобы Ксюша ничего не заподозрила. Она машинально дотронулась до ссадины на макушке, и в сердце затеплилась робкая надежда. Может, все дело в том, что она ударилась головой, и тогда ее временное помешательство пройдет раньше, чем заживет ранка под волосами. Как бы там ни было, надо вести себя, как обычно. Собраться, успокоиться, открыть задвижку, подойти в кухню, сказать «Доброе утро, Ксюша!» А я оладушки пожарить собиралась, подождешь? А Полинария успела произнести только «Доброе утро!». Ксюша, стоявшая к ней спиной, у раскрытого холодильника резко обернулась, выронила пакетик со сливками, расплескав его по полу и пискнула. «Мама!» Полинария нервно запахнула шелковый халатик, отметив, что налившийся до полного четвертого размера груди в нем тесновато. Не может быть, чтобы сумасшествие было заразно, и внучка ее не узнала. «Ксюша, это я, бабушка!» Молодой голос прозвучал звонко и фальшиво, и Полинария кашлянула и повторила дребежащим голосом. «Бабушка, я!» Ксюша попятилась к окну и завопила пожарной сиреной. «Бабушка!» Аполлинария шагнула к ней. «Детка, успокойся, я здесь!» Загнанная в угол, Ксюша внезапно схватилась за чугунную сковородку, стоявшую на плите, и пошла в наступление. «Где бабушка?» «Я...» — пролепетала Аполлинария пятясь. «Вы кто такая? Вы как здесь очутились?» Ксюша надвигалась на нее с отчаянной решимостью. Внезапно ее глаза округлились. «Почему на вас бабушкин халат?» — хрипло спросила она. «Это мой халат!» — возразила Аполинария, и в тот же миг ее милая внучка окончательно превратилась в опасную фурию. «Ба!» — в тревоге завопила Ксюша, размахивая сковородкой. «Ба! Отзовись!» «Что ты с ней сделала, бандитка? Если ты обидела бабушку, я тебя убью!» Расчувствовавшись от такого беспокойства, Аполинария замешкалась. А вот Ксюша не растерялась и занесла сковороду, явно намереваясь засветить ею Аполлинарии в лоб. осторожнее с желаниями!» — прозвучал в голове Аполинарии голос ведущего. «Ведь они могут исполниться!» Ее желание снова стать молодой невероятным образом сбылось, успела подумать о полинария за секунду до удара, и теперь она погибнет от того, что собственная внучка размозжит ей голову. Она зажмурилась, но сковородка вскользь прошлась по ее плечу, и со звоном упала опол. Раздался жалобный стон Ксюши, она поскользнулась на разлитых сливках и рухнула к ногам полинарии. — Ксюша, детка! — Полинария бросилась на помощь, протянула руку, но Ксюша опять схватилась за сковороду и погнала Полинарию в коридор. — Воры грабят! — трубила она, загнав ее в угол. — Куда бабушку дели? — А я, по-твоему, кто? — защищалась Аполинария, швыряя в нее сапогами. проходимка Проходим-ка, мошенница! — неистовствовала Ксюша. — Я сейчас полицию вызову! Она попятилась к телефону, стоявшему на трильяже, и уже схватила трубку. Встречи с участковым Ваней Кулебякиным Аполлинария допустить никак не могла. Ваня только на днях жаловался, что скучает по работе и рассказывал, как мечтает о настоящем расследовании. В дело об исчезновении пенсионерки Аполлинария Осетровой он вцепится, как голодный бультерьер, и не угомонится, пока не выяснит правду. Появи здесь, Кулебякин, у Аполинарии два пути — или в кутузку, или в Дурдом. Не для того она хотела стать молодой. — Прости, Чебурашечка! — пискнула она, и всем весом налетела на внучку. Не ожидавшая такой прытик, Ксюша выронила трубку, но сковородку не выпустила, завязалась борьба. — Да уйми же, детка! — умоляла Аполинария, тесня внучку пышным бюстом. — Это же я, твоя бабушка. Давай поговорим спокойно. «Бабушка — Бабушка! — взревела Ксюша. — Да ты на себя в зеркало посмотри, лошадь проживальского. Обе одновременно повернулись к зеркалу, перед которым боролись, из отражения на них таращились запыхавшиеся девушки, похожие как сестры. Ксюша! — выдавила Аполлинария. — Ты правда видишь меня, молодой? — Значит, я не сошла с ума? — Да по тебе тюрьма плачет! Ксюша замахнулась сковородой, но Полинария ловко увернулась и юркнула в свою комнату. — Я докажу, что это я! — крикнула она, хватая с полки фотографию. Позади раздался вой раненого быка. Это Ксюша влетела в комнату, потрясая чугунной сковородкой. Аполлинария зажмурилась, выставив вперед рамку с фотографией, как будто она могла защитить ее от удара. Надо было купить тефлоновую. Запоздала, подумала она, с тефлоновой у меня бы еще были шансы выжить. Время остановилось, и перед Аполинарией пронеслась вся ее нехитрая жизнь. Учеба в педагогическом, дружба с Мишей, оставившая полынный привкус предательства, свадьба с Виктором, рождение сына Кости, работа учительницы русского языка и литературы в школе, Очереди за колбасой в советские времена, поездка с семьей на Кавказ, свадьба Кости, рождение Ксюши, похороны Кости и Любы. Они погибли в аварии, когда Ксюше было всего четыре. Ксюшка, малышка, школьница, студентка. Выход на пенсию, чужие дети, для которых она няня Поля, а Ксюшка уже взрослая женщина, фурия со сковородкой. У тебя маникюр, как у бабушки, донесся до нее потрясенный голос Ксюши, и Аполинария открыла глаза. Притихшая внучка стояла перед ней, опустив орудие членов вредительства, и переводила взгляд со старой черно-белой фотографии на лицо Аполинарии и обратно. Такого сходства не бывает! ошеломленно выдохнула она. Даже если ты клон! а я подумала что это глюк нервно хихикнула полинария настойчивый звонок в двери застиг обеих врасплох наверное соседи нахмурилась ксюша мы так шумели не открывай а полинария молитвенно сложила руки дверь сотрясалась под ударами кулаков придется решила ксюша а ты пока сиди тихо и молись чтобы это была не капитолина Однако на пороге стояла именно Капитолина Геннадьевна, первая сплетница в доме, имевшая поразительный нюх на чужие тайны и неприятности. Вид безобидной бабушки был обманщив. За седыми кудельками и выцветшими глазами притаился натуральный серый волк. — Здравствуй, Ксюша! — Капитолина окинула ее своим сканирующим взглядом рентгеном и заглянула за плечо. — Что тут у вас происходит? Крик, шум, грохот. Прям хоть полицию вызывай. Соседка вознамерилась войти за порог, но Ксюша ловко преградила ей путь. — Все в порядке, Капиталина Геннадьевна. Это я со стула упала. — Со стула? Старушка подозрительно прищурилась, и Ксюша поежилась. Иногда ей казалось, что у соседки встроен детектор лжи. — Ну да, я на антресоль полезла, за сковородкой. Ксюша показала сковороду, которую так и не выпустила из рук. А оттуда кастрюли как посыпались. Ей самой было неловко от этой неуклюжей лжи, но нужно было как можно быстрее спровадить вездесущую соседку. — А на кого то кричала? «Воры — Воры грабит! не отступала Капитолина. — Я? — Ксюша удивилась так фальшиво, что сама себе не поверила. Это в телевизоре кричали. Вы же знаете, бабушка немножко глуховата, вот и включает звук погромче. А где же она сама? Не унималась старуха. А Полинария Матвеевна, здравствуй! прокричала она вглубь квартиры. Не слышит? Пожала плечами Ксюши и собиралась уже закрыть дверь, когда за спиной раздалось звонкое. А, Капа, здравствуй! Ксюша мысленно застонала и обернулась украдкой показав полинарии кулак. Но та уже и сама поняла, какую оплошность совершила, явившись на глаза первой сплетницы подъезда в виде незнакомой молодухи в шелковом халатике. «Мы разве знакомы?» — подозрительно прищурилась Капитолина, просканировав незнакомку взглядом рентгеном. «Познакомьтесь, Капитолина Геннадьевна!» — поспешно вклинилась Ксюша. Это моя кузина из Саратова. Полина, пискнула Полинария и нервно затеребила длинную косу. А разве у тебя есть двоюродные сестры? не поверила Капиталина. Я троюродная, торопливо сказала Аполинария. И надолго приехали. Соседка не сводила с нее настороженного взгляда. Пока не знаю, отозвалась Аполинария. Надеюсь, что нет одновременно вырвалась у Ксюши. «Сочувствую, деточка», — шепнула Капитолина Ксюши. «Понаехали тут». «Да-да, едут и едут», — с вызовом заявила Аполинария. «А Москва-то не резиновая». И ушла в комнату, громко хлопнув дверью. «Нахалка какая!» — возмутилась Капитолина и спохватилась. «А где же Аполинария Матвеевна?» «А она в магазин ушла, за кефиром». — собрала Ксюша, чувствуя, как залили мочки ушей. — Мы оладушки готовить надумали, сковородку вот достали, а кефира-то и нет. — Не жалеешь ты бабушку, Ксюша. Соседка укоризненно покачала головой. — На улице-то снег, гололед, а вдруг упадет и сломает шейку бедра. Надо было отправить в магазин эту молодую кобылу из Саратова. — В следующий раз так и сделаем, — — заверила Ксюша и не в силах больше церемониться, захлопнула дверь перед носом любопытной старухи. После чего влетела в комнату и зашипела. — Ты что творишь? — Прости, чебурашка. Копия молодой бабушкиной фотографии виновато похлопала длинными густыми ресницами. — Я не подумала. Ты же знаешь капу, с ней проще поздороваться, иначе она не отстанет. Я забыла, что теперь такая. Она одернула короткий халатик на коленках и нервно затеребила косу. — Не могу поверить, что это ты! — Ксюша не сводила с нее настороженного взгляда. Перед лицом Капиталины они объединились, но сейчас между ними вновь повисло напряжение. — Ксюша, я растила тебя с четырех лет! — молодая Полинария вздохнула и подняла на нее любящий взгляд. Я штопала твоего любимого плюшевого медведя, которого тебе подарила мама. Да дыр зачитывала тебе сказку про чебурашку. Отсюда и твое детское прозвище. Еще я шила тебе костюм феи из кухонной занавески. А на выпускной соорудила тебе прическу, как у Клэр Дэйнса в Ромео и Джульетте. И твой Ромео, Егор Дроздов, не устоял. А вчера мы с тобой поругались, потому что я считаю, что ты тратишь свои молодые годы зря. Ты все еще не веришь, что я твоя бабушка. Подробности, которые она перечислила, были слишком личными и точными для того, чтобы их знал кто-то чужой. Знаешь, просто невероятно слышать это от той, кто выглядит так молодо, в замешательстве пробормотала Ксюша. Понимаю. Ба, неужели это в самом деле ты? Ксюша приблизилась к полинарии опустилась на колени и взглянула на нее снизу вверх. Сейчас она была похожа на маленькую девочку, которая прибегала к бабушке с разбитыми коленками и боялась темноты. «Иди ко мне, глупышка!» аполинария усадила внучку рядом, обняла и потрепала по волосам. «Я уж думала, ты меня прихлопнешь сковородкой, как таракана!» «А что бы ты подумала на моем месте?» всхлипнула Ксюша стою на кухне жду бабушку а тут входит какая-то незнакомая лошадь проживальского со смехом подсказала полинария и начинают уверять что она моя бабушка подхватила ксюша так и умом тронуться недолго а я думала у меня старческий маразм поделилась полинария представляешь увидеть в зеркале себя молодой чокнуться можно но как такое возможно спохватилась ксюша «Ба, ты что, ходила к колдуне Поймала золотую рыбку? Нашла цветик-семицветик? Или тебя чудесным образом отфотошопили, сбавив полтинник?» «Понятия не имею, Чебурашка», — призналась Полинария и добавила, подумав. «Я только загадала желание. Вот бы мне опять стало двадцать пять! Видимо, желания, загаданные под Рождество, обладают особенной силой. Даже такие невероятные, как моё!» Она сорвалась с места. «Что же мы с тобой расселись-то? Мне снова двадцать Непонятно, надолго ли? Быть может, всего на один день, и я не собираюсь тратить ни одной минуты. Собирайся!» «Куда?» — опешила от ее напора Ксюша. «Мы идем по магазинам. Только не говори мне про свой проект, иначе я взорвусь. Не каждый день твоей бабушки бывает опять двадцать пять. Проект я вчера закончила. Там, конечно, еще осталось внести детали». — Вот и прекрасно, — перебила Аполинария. Значит, мы наконец-то выберемся с тобой из дома. Впервые с начала года. Одевайся. — Может, не надо из дома? — возразила Ксюша. — Когда ты в таком состоянии. — Вот именно. В таком состоянии я и хочу пойти гулять. По магазинам. Купить себе какую-нибудь модную обновку. Почувствовать себя молодой. — Это полный бред. Я в этом участвовать не собираюсь. Ксюша демонстративно плюхнулась на диван и сложила руки. — Отлично! — ничуть не расстроилась Полинария. Тогда я пойду одна и куплю себе самое короткое мини, какое только отыщу. — Это шантаж! — возмутилась Ксюша. — Ты прекрасно понимаешь, что одну я тебя никуда не отпущу. — Боишься, что я закадрю какого-нибудь молодого красавца? Полинария задорно подмигнула. — Ладно, — сдалась Ксюша. «Одевайся!» Полинария с радостным визгом подскочила к своему шкафу, открыла дверки, принялась перебирать вешалки с одеждой и горестно застонала. «Мне даже до магазина не в чем дойти! Мой гардероб никуда не годится!» «Да брось!» — возразила Ксюша. «Ты же у меня модная бабушка!» «В том-то и дело, что бабушка!» — нахмурилась полинария убирая в шкаф вешалку с закрытым шерстяным платьем с глухим воротом. — Все-таки мне приходилось одеваться по возрасту. — Тут то за тобой мальчишки гоняются, мечтая познакомиться. — Не сердись, ба, но ты вылитая, сзади пионерка. — А спереди пенсионерка? — закончила Полинария. Но только не сегодня. Ее молодые голубые глаза озорно сверкнули, поэтому я не могу выйти из дома в своих тряпках. Ты одолжишь мне что-нибудь свое. К счастью, у нас теперь примерно один размер. И Аполлинария рванула в Ксюшину комнату, а то и ничего не оставалось, как последовать за своей неугомонной бабушкой. Аполинария досматривала нехитрый Ксюшин гардероб с видом ведущей модного приговора. «Чебурашка, это же просто ужас!» Трясла она перед внучкой-вешалкой с классической белой блузкой. Так одеваются старые девы, которые работают училками в школе и мечтают отвадить от себя даже столетнего учителя истории. — Тебе виднее, — пробурчала Ксюша, намекая на учительское прошлое бабули. — А это что такое? А Полинария, морщись вытащила вешалку с серым твидовым пиджаком. — Что за бесформенное уродство? — Это деловой стиль. — возразила Ксюша, отнимая вешалку. — Как будто из советских времен. Сплошной антисекс. И эти плечи. Кошмар. Я бы лучше голой ходила, чем носить такое. У тебя есть хоть что-нибудь женственное? А юбки? Что? Нету ни одной? Молча потеснив ее, Ксюша вытащила из самого дальнего угла темно-синюю юбку полусолнца из тонкой костюмной ткани. Она надевала ее один-единственный раз на прошлый новогодний корпоратив, купила ее специально для вечеринки, надеялась понравиться новому начальнику, Владу Соколову. Ксюша впервые увидела Влада в столовой, когда он обсуждал с дизайнером Вероникой любимую Ксюшину книгу «Сто лет одиночества» Маркиса. Сначала Ксюша услышала голос, глубокий, уверенный, бархатистый, а уже потом увидела его, голубоглазого, худощавого, с мягкой улыбкой Арамиса и ищущим взором капитана Грея, чье сердце тоскует без любви. Она была готова стать его осолью, но он не задержался на ней взглядом, повернулся к вошедшей в столовую Алочке, нацепившей в тот день мини-юбку и особенно вульгарные сетчатые чулки. тогда Таксюша -то и решила пойти на корпоративную вечеринку, которая обычно игнорировала и прикупила летящую юбку, достаточно романтичную и скромную для современной осоль. Но Влад на корпоратив так и не явился, а Ксюша так расстроилась, что спрятала юбку с глаз подальше и больше не носила. Соколов продолжал тревожить на сердце редкими встречами в коридорах и на совещаниях, но, кажется, даже не замечал ее. Он то рассказывал анекдот, над которым заливисто хохотали сослуживцы, то благородно тащил на руках подвернувшую ногу Аллочку. Ксюша была готова обе ноги переломать, лишь бы поменяться с ней местами. А однажды она зашла к нему по делам, и пока он ее не заметил, услышала, как Влад ласково расспрашивает по телефону собеседницу о ее самочувствии и обещает заехать к ней вечером. Жгучая ревность сменилась безграничным умилением, когда Влад назвал свою собеседницу бабулей. Редко встретишь такое нежное отношение к старикам, и Ксюша в тот миг почувствовала, что не зря выделила Влада из всех. Она тоже любила бабушку, была к ней терпелива и добра, и подобное поведение Влада для нее значило многое. Жаль, что для него самого она ничего не значила. — И это весь твой арсенал обольщения? А Аполлинария критически оглядела юбку и вздохнула. — Ксюша, я не думала, что у тебя тут все так запущено. Мне же просто нечего надеть! — горестно провозгласила она. Но тот ее взгляд наткнулся на подарочный пакет с платьем, который она сама купила внучке на Новый год. Ксюша даже не удосужилась его вынуть из пакета. — А можно я надену твой подарок? «Пожалуйста». Аполлинария с ликованием выудила темно-синее платье с белым воротничком, которое сама же и выбрала. Как хорошо, что у них с внучкой примерно один размер. Аполлинария переоделась и с удовольствием покрутилась перед зеркалом, распустив по плечам гладкую волну светлорусых волос. Расстегнула две пуговички на груди, формы у нее были попышнее внучкиных, и платье тесно облегало фигуру. Ей бы в молодости такое платье. Ее счастью не было бы предела, а Ксюша, погляди, нос своротит. «Тебе идет», — заметила внучка. «Тебе бы тоже пошло, если бы удосужилась его примерить». Но Ксюша упорно влезла в джинсы и серый свитер, и Аполлинария только вздохнула. «Ничего, она обязательно переоденет внучку в платье и юбки. Поехали скорее в магазин». — заторопилась она. — Мечтаю примерить мини-юбку и прикупить нам с тобой обновок. — На какие деньги? — возразила Ксюша. — А пенсия на что? — подмигнула Аполинария, крутясь перед зеркалом и подкрашивая глаза согласно инструкциям из журнала «Космополитен». — Боюсь тебя расстраивать, но одна модная мини-юбка съест всю твою пенсию. — Ничего! — Аполинария махнула рукой, я еще из работу не кое что скопила так что гуляем ну как тебе мой макияж майская роза шикарно оценила ксюша, а полинария сунула ей в руки журнал выбирай лунная принцесса или водяная лилия мне это не нужно попыталась возразить ксюша нет детка а полинария решительно махнула кисточкой я сделаю из тебя красотку Так что выбираешь? Лилию, обреченно вздохнула Ксюша, подставляя лицо. Вот теперь ты просто звезда, восхитилась Полинария результатом своих трудов, подводя Ксюшу к зеркалу. Неплохо, признала та, глядя на девушку с обложки журнала в отражении. Неплохо, возмутилась Полинария. Да сам Влад Лисовец тебя бы лучше не накрасил. — А это кто? — удивилась Ксюша. — Деревня, — укорила Полинария, Телевизор надо смотреть, журналы читать. — Мне некогда, — привычно возразила Ксюша, собрала руссы на тон темнее, чем у бабушки, теперь волосы в хвост и потянулась за резинкой, за что тут же получила по рукам. — Ксюша, ты меня просто убиваешь! полинария схватилась за щетку и флакончик лака. — Доверься своей доброй фее. — От лака, который на нее щедро вылила бабушка, Ксюша расчехалась. — Вот теперь все! — удовлетворенно улыбнулась полинария выпуская свою жертву. — Давно мечтала это сделать. Ну, что молчишь? Вижу же, тебе нравится. — Нравится, — признала Ксюша, разглядывая знакомую незнакомку в зеркале. У нее были мягкие, русые, романтичные локоны, широко распахнутые глаза — и чувственные губы. Такие феи не пашут в офисе от звонка до звонка, а кошачьи потягиваются на йоге, фитнес-клубах с утра. В обед потягивают через трубочку латты в уютных кофейнях, болтая с подружками, а по вечерам вышагивают на высоких каблуках, по модным галереям и разговаривают не о перепланировках и отделочных материалах, а о новой премьере Вуди Алина и погоде на Сейшелах. «Только это не я. Это ты. Это настоящая ты!» Уверенно возразила Аполинария, вставая рядом. В зеркале они смотрелись, как две сестры. «Только со своей работой ты забыла, какая ты на самом деле. Ну что, пойдем? Накупим нам обновок?» Размер ноги у Аполлинарии оказался чуть больше. Да и она с таким презрением посмотрела на удобные Ксюшины угги, Что внучка даже не осмелилась их предложить. А надела свои кожаные сапожки на устойчивом каблуке. Классическое зимнее пальто черного цвета, которое она носила, тоже пришлось кстати. Такие вещи подходят любому возрасту. А перетянула по ту ремешок, бурно порадовавшись тому, что ее талия заметно постройнела, и с недовольством покосилась на Ксюшин пуховик оверсайз, обозвав мешком для картошки. — Ничего, — пообещала Аполлинария, щедро поливаясь Ксюшиными духами, — я сделаю из тебя принцессу. — Надеюсь, это не продлится долго, — мрачно подумала Ксюша, — иначе молодая бабушка сведет ее с ума.